На двух десятых джи кровь и без того легко поднималась вверх. Строго говоря, ему было бы лучше стоять прямо, не пережимая сосудов. Ученый заставил себя разогнуться. «Куда бы воткнуть передатчик для Наоми?» — обратился он к Амосу. Тот пожал плечами и кивнул на стену. «Может, проще пойти по указателям?» Стену украшали цветные стрелки с надписями. «Контроль жизнеобесп. Кафетерий. Главный лап.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 Лаборатория оказалась как минимум не хуже той, в которой он работал на Ганемеде. Здесь было все, от волоконных дисплеев полного резонанса до интерференционных гравилинз Оранжевый низкий стол-экран в углу показывал голографическую картину быстро растущей колонии клеток. Отсюда, не считая той двери, в которую они вошли, вели еще два выхода. Где-то недалеко перекликались люди. Пракс указал на одну из дверей. «Сюда! Взгляни на петли!»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 Стоял у серой транспортировочной клетки, достававшей от пола ему до бедра. В клетке для образцов лежали шестеро детей, спящих или усыпленных наркотиком. А в руке Стриклан держал маленький пистолет, наведенный на знакомую по видео женщину. Та была в облегающем мундире. Костюмами такого покроя пользовались силой безопасности, чтобы придавать своим сотрудникам крутой и устрашающий вид. В случае с женщиной это удалось.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 Самые глубокие отделы его мозга жаждали телесного контакта. Но его скафандр не защитил бы Мэй от радиации и разреженной сернистой атмосферы Ио, а транспортная клетка защищала. Пракс заботливо устроил ее рядом с двумя другими детьми. Амас тем временем укладывал остальных на вторую тележку. Самый младший был еще в подгузниках. Пракс решил, что вряд ли малыш с Ганимеда. Тележка заскользила по потолочной направляющей, дребезжа на стыках. «Дорогу к поверхности запомнил?» — спросил Амос. «Кажется, да». Э, док, ты бы шлем надел?» «А, верно, спасибо». На развилке люди в форме службы безопасности строили баррикаду. Они в шестером собирались оборонять станцию. Брошенная Амосом стыла граната оказалась весьма эффективной. Но все же на то, чтобы убрать трупы и остатки баррикады, ушло несколько минут.